Глава 9. Утро выдалось жарким. Краснопёров обливался потом, затягивая скотчем коробки с вещами, книгами и посудой. До того, как начать собирать нажитое в кучу, ему казалось, что дело в часа на 2 не больше. Нажить -то толком ничего ещё и не успел. Ах, как он ошибался. В это воскресное утро Павел корил себя за беспечность, вольяжность и глупую самоуверенность. Не валял бы дурака накануне вечером, мне им присасывался к пивной бутылке, не пялился бы в телевизор, а складывал в тюки не торопясь, книги к книгам, носки к носкам, а трусы к трусам. А вот сейчас все вещи без селекции летели по коробкам со скоростью звука, потому что грузовую газель заказал на 10:00 утра. Уж скорее бы появился Кирилл, вдвоём дело бы пошло быстрее. И вдруг появился Павел метнулся к двери, окрылённый подоспевшей помощью, и тут же паник, увидев на пороге мятое лицо Серебрякова, который с большой любовью прижимал к щеке запотевшую бутылку минеральной воды. "Ну и морда у тебя", Краснопёров посторонился, пропуская друга. "Ты на мою морду не смотри, внешность бывает обманчивой. На самом деле, я полон сил и энергии. Говори, что делать?" Серебряков прошел в комнату и оглядел бардак, устроенный приятелем, в спешных сборах. Он поставил бутылку на стол и упер кулаки в бока. — Тебе потом неделю придется разбирать это добро. Даже не знаю, за что схватиться. — Нечего тебе знать. Бери скотч и заклеивай коробки. Машина придет через 30 минут. Работали без разговоров, молча сновали по медленно пустеющей квартире. Зато лестничная площадка постепенно заполнялась коробками. Газель пришла вовремя. Водитель оказался отзывчивым малым, без всяких доплат включился в работу и помог загрузить фургон. У нового дома тоже оказал содействие при разгрузке. Добросердие шофёра по дороге слегка рассыпалось и остыло. Поднимать коробки на третий этаж парень отказался. Опустошил кузов возле подъезда, забрал оплату и был таков. Однако мужчины справились с поклажей довольно скоро. Проектировщики предусмотрели грузовой лифт, широкие коридоры и дверные проёмы. Когда управились, обозрели квартиру, которая походила на складское помещение. Серебряков вытер пот, присосался к пластиковой бутылке, которая всегда находилась в досягаемости, потом вытер ладони и рот и смачно выпустил газовые пузырьки со словами: И как ты это сортировать и разбирать намереваешься? Понятия не имею. Из-за расследования убийства журналиста шеф ввел ненормированный график. Хорошо, что сегодня день удалось урвать. Жениться тебе надо. Хозяйка быстро бы порядок навела и каждой вещи место определила. Хочу я бы мычала, а тебе не надо? Надо, покладистый кивнул Кирилл. Тот с девушкой познакомился, красивая, может, и женюсь. Это на той, которой паспорт нужно восстановить, из сибирской глубинки? Это ты с ней так нажрался, что воду хлебаешь без остановки? Хорошая партия. Только в свидетели меня не приглашай. У трех вокзалов у нее много товарищей. На свадьбу беляшей купите и пару литров горючки. Гулянка что надо. Да тьфу на тебя! Без лоб натозвался Кирилл, придвинул стул и уселся, не расставаясь с бутылкой. Она перебочится, живёт со мной в одном подъезде, и выпил с ней я вчера немного. Так, ради настроения и куража, это потом дома догнался прилично, даже не заметил, как это получилось, наверное, потому, что предавался мечтаниям. Я хочу тебя с ней познакомить. Поехали сегодня в клуб, посидим, выпьем. — Немного, так, по пиву. Серебряков выставил перед собой ладони. — Знаю, что завтра на службу. — Ну, какой клуб? Ты посмотри на эти завалы. Хоть рубашки и найти в коробках с носками. А еще надо по работе кое с кем переговорить. Кстати, по твоей просьбе. Сегодня мой приятель дежурит. Он обещал по гражданке Великой из села Алексеевка справки навести. — Александровка! — поправил Кирилл. — Что, Александровка? — рассеянно спросил приятель, оглядывая коробочные завалы. — Село, Александровка. — Ах, да! — кивнул Красноперов и с озабоченным видом обвел рукой коробки. — Вот когда мне этим заниматься? — Да завтра не успею однозначно. — Не успеешь и не торопись. У тебя вся жизнь впереди. Сегодня же жду в клубе «Железный дровосек» в семь. Уверяю, тебе тоже будет полезно и интересно эта встреча с нажимом произнёс Кирилл. Неужели? Краснопёров заинтересованно поднял брови. Ага. Просветишь? Да не бери в голову, просто отдохнём. И так, кроме службы тебя давно ничего не интересует. Ирка вон сбежала. А ведь сейчас бы Чирикова возле тебя в коробке разбирала, борщи варила. Ви ты дичаешь, как Леший в одиночестве. Ладно, не трать красноречия, прибуду вовремя. Может, за тобой заехать? Мы на такси, я за руль не сяду, и тебе не советую, по бокальчику всё равно выпьем. Не суетись, сам доберусь. Когда заприятелям закрылась дверь, Павел уселся на тот же стул, на котором сидел Кирилл, обвёл взглядом гору коробок и вздохнул. На разборы надо не один час. Лучше приготовить спальное место, свежую рубашку на завтра и подключить электроприборы на кухне. Без кофе раскачаться с утра будет сложно.